Это хороший вариант романтики, но, увы, даже если мы перелетим к другой подходящей звезде в нашей галактике, это не будет кардинальным решением проблемы. К большому несчастью, Млечный Путь со скоростью в 500 тысяч километров в секунду несется в сторону соседней галактики знаменитой туманности Андромеды. Каждый день галактики сближаются на 10 миллионов километров. Сейчас до Андромеды осталось 2,5 миллиона световых лет. Детская задачка для первого класса. Через какое время поезда столкнутся? Нет, поначалу это будет даже красиво. При приближении поездов небосвод будет усеян таким невероятным количеством звёзд, что по ночам люди смогут читать газету, не сжигая света. А чуть позже, через какие-то 4-5 миллиардов лет, газеты будет читать уже никому. Млечный Путь шибётся с туманностью Андромеды. Уверяю, это будет Неприятное зрелище. Возможно, вы надеетесь, что, поскольку расстояния между отдельными звездами очень велики, галактики пройдут друг сквозь друга, не заметив. Увы. Расстояния между звездами действительно в сотни миллионов раз превышают диаметр самих звезд. Однако пустоты между ними нет. А есть огромные массы крайне разреженного межзвёздного газа. Он, как предполагается, и станет причиной катастрофы. Невидимые нам сейчас из-за разреженности газовые облака нагреются и вспыхнут после соударения. В их гуще начнётся термоядерная реакция. Образуются новые звёзды. Они станут исчисляться тысячами, а то и сотнями тысяч. Их раскалённые массы будут излучать яркий голубой свет. Мрачную космическую даль озарит невиданный прежде фейерверк. Вот только смотреть на него будет некому. Каковы же наши шансы? И можем ли мы рассчитывать на чью-то помощь? Я вот что имею в виду. Природа работает с запасом. 99% всего первичного вещества вселенной аннигилировало в первые мгновения. Из тысяч биологических мутаций одна получается удачной и закрепляется. Из тысячи семян одуванчика прорастает 1-2. Множество локальных цивилизаций на нашей планете не выдерживало кризисов и гибло. Теперь в связи с глобализацией у нас на всех практически одна цивилизация с большой буквы. То есть сейчас уже речь идёт о жизни на планете вообще. Если что, теперь одной окраинкой мы уже не отделаемся накроет всю мировую экономику вместе с нами. Возможно из десятков и сотен цивилизаций, которые высеваются на разных планетах бесконечного космоса. Глобальные внутренние и внешние кризисы преодолевают единицы, то есть выживаемость цивилизаций не больше, чем у семян одуванчика. Это неутешительно. С другой стороны, по мере эволюции во вселенной повышается роль разума и снижается роль общефизических факторов. Возьмите общефизическую карту или карту растительности. Посмотрите на США или на Евразию. Куда угодно. Ну, например, на нижнюю треть Евразии. Зона лесостепей и степи точнее природе положено, чтобы здесь была лесостепь. В реальности же мы найдём на местности посёлки, города, распаханные поля, линии электропередачи, канавы и каналы, шахты, аэродромы, нитки дорог. Собственно, природной лесостепи в чистом виде почти не осталось так же, как в Европе тайги. В воздухе должны летать только насекомые и птички, а летают еще и самолеты с вертолетами. Человечество давно уже стало геологической силой, меняющей ландшафты, что отмечал еще Вернацкой. Кстати, под ноосферой он имел в виду именно и только это — влияние человека на природные ландшафты — а вовсе не на то, что мнится эзотериком и эксалтированным дамам с малиновыми волосами, склонным к составлению натальных карт и глубокомысленным рассуждениям о духовности и информационном поле планеты. Влияние интеллекта на свойства сложно организованной материи преобразовывать природу менять естественную среду на искусственную в мире будет возрастать тем больше, чем дальше будет идти прогресс отсюда предположение почему бы цивилизациям появившимся в других звёздных системах раньше нас не взять на себя роль селекционера или доктора искусственно повышающего всхожесть цивилизаций Вид ребёнка в роддоме не спрашивают, хочет он жить или не хочет. Достают, хлопают по заднице, дыши. А если не может, суют его в баро-камеру и начинают вытаскивать. Что, если за нами давно следят и опекают? И вмешиваются только в крайнем случае. Попустекам вроде Хиросимы и Нагасаки вмешиваться не будут. В этом есть резон. Если болезнь ребёнка лёгкая, температура не очень высокая, её сбивать не надо. Организм сам справится, ему даже полезен небольшой тренинг иммунной системы. Но если температура очень высока, её сбивают лекарственно. Так что если мы сами не справимся, Если возникнет реальная опасность для потери космическим сообществом земной цивилизации в целом, они прилетят и нас спасут, не спрашивая. Хлопнут по заднице: "Дыши!" или сунут в бора камеру. Красивая версия. Но вот Назаретян метко назвал её одной из разновидностей религии. Виды изменённый на современный лад тягой к концу, который в случае чего придёт, спасёт от шлёпыт. Наверное, он прав. И тем не менее, соскрежетом зубовным приступаю к написанию следующей главы.